Обязательно. Какие могут быть сомнения, что за вопрос? Это другу, равному, скорее всего. Но ведь бывают обстоятельства, когда мы говорим «Хочешь, не хочешь, а надо» или «Раз надо, ничего не поделаешь» или «Что ж поделаешь, придется». Тут уж нужно точно учитывать, кому и когда такое можно сказать. Отказ с позиции этикета – более сложное речевое действие. Нужно позаботиться о том, чтобы собеседник не был обижен. Есть в языке особые смягчающие средства. Во-первых, мы выражаем сожаление по поводу того, что не можем выполнить просьбу откликнуться на предложение «к сожалению, не могу». Не приходилось ли вам наблюдать? В какое недоумение приходит иностранец, когда на улице в ответ на свой вопрос он слышит «не скажу, к сожалению». Студенты-иностранцы, обучающиеся в Москве, обращаются за разъяснением, почему нам не хотят сказать. А это просто устойчивые формулы, которые значит «не могу сказать, потому что не знаю», И ведь при этом выражено сожаление. Есть такие способы. «Очень жаль, но...» Вот это «но» следует за выражением готовности откликнуться на просьбу, приглашение, предложение. которая по важным причинам не может быть реализовано. В этом случае говорят, с удовольствием бы, но... Охотно бы, но... Мне неудобно отказаться, но... Я бы рад разрешить, но... Конечно, отказ и запрещение всегда неприятны, иногда болезненны, поэтому отказывать, запрещать в грубой форме совсем уж плохо. Особенно же чутки к несдержанному, категоричному выражению отказа «дети», Нам, взрослым, нельзя с этим не считаться. Ну а если просьба нас возмущает, то мы восклицаем «нет-нет, и еще раз нет» или «так, об этом не может быть и речи» или «ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, ни за что». Все это уж действительно, смотря по обстоятельствам. Эмоционально-экспрессивные способы выражения категорического несогласия, запрещения. Изредка приходится пускать вход, но надо при этом отдавать себе отчет, как мы воздействуем на собеседника и какие чувства пробуждаем в нем. В русском языке, как и в других, очень много слов, выражений, устойчивых формул, передающих негативную оценку, недовольство, брань, вообще разнообразные отрицательные эмоции. Это уже совсем иная область языковых единиц и иная сфера их применения. Мы же с вами в пределах этой книги размышляем о речевом этикете, о единицах доброжелательства, поглаживания в рамках принятых в обществе правил речевого поведения. Поэтому отказ, снабженный всякого рода сожалениями, оговорками, выражением желания исполнить просьбу, ответить на приглашение в другой раз, при других обстоятельствах, такой отказ в ведении речевого этикета. А ситуации, где надо утешить, проявить сочувствие, выразить соболезнование, подбодрить собеседника, создать у него лучшее настроение, прямо относится к области наших размышлений. Правда, как мы все понимаем, соболезнования по поводу смерти близкого человека, например, выражаются официально. С близкими друзьями в такие минуты мы просто рядом, иногда почти без слов в тишине. Официальные же соболезнования – Как хорошо известно, имеют вид стилистически высоких фраз, типа: "примите мои соболезнования", "прошу принять мои глубокие соболезнования", "разрешите и позвольте выразить вам мои искренние соболезнования" и так далее. А вот утешение, сочувствие очень разнообразны и варьируются с социостилистической точки зрения в зависимости от того, как мы уже хорошо знаем, кто кому В какой обстановке говорит? В сочувствии многие из нас нуждаются часто, потому что это сильно сильнодействующие поглаживания, и таких фраз в обиходе немало. Мы можем утешать, стараясь преуменьшить неудачу. Это пустяки, ничего страшного. Все это ерунда в непринужденной обстановке. Утешение может служить и напоминание о том, что в жизни неизбежны неприятности. Всякое бывает, ничего не поделаешь. Тут ничего не изменишь, все пройдет, все обойдется и так далее. А могут быть и призывы бороться с переживаниями. Не падайте духом, не поддавайтесь настроению.